Матушка медленно выдохнула. «Заходи и садись так, чтобы мне тебя видеть. Веди себя прилично. И давай с самого начала расставим точки над «и». Да будет тебе известно, я тебя не боюсь». Высокая фигура в черном балахоне пересекла комнату и уселась на бочонок, прислонив косу к стене. После чего незнакомец откинул капюшон. Скрестив руки на груди, матушка спокойно смотрела на гостя. Разговор пойдет с глазу на глазницу. «Впечатляет». «Мне помогает вера». «В самом деле? И в какое же именно божество ты веришь?» «О, ни в одного из этих я не верю». «Тогда вера во что?» «Просто вера и все. Вера в общем». Смерть подался вперед. Колеблющееся пламя свечи отбросило на гладкий череп новые тени. «При свете свечи легко быть смелым. Подозреваю, что на самом деле ты веришь в пламя», — ухмыляясь, сказал он. Тоже наклонившись, матушка задула свечу, после чего опять скрестила руки на груди и яростно уставилась в темноту. Спустя некоторый промежуток времени голос произнес. «Ну хорошо, ты доказала, что хотела». Матушка чиркнула спичкой. Яркое пламя снова озарило сидящий напротив скелет. Ну, произнесла она, заново зажигая свечу. Мы что тут всю ночь будем рассиживаться? За сколькими жизнями ты пришел? За одной. Но за чьей именно? За коровой? Смерть отрицательно качнул черепом. А коровья жизнь не сойдет? Нет. Это означало бы изменить ход истории. Но что есть история? Изменчивость ее суть? Нет. Матушка откинулась назад. Тогда я бросаю тебе вызов. Игрой. Это традиция. Это разрешается. Мгновение смерть молчал. Это правда? Хорошо. Бросать мне вызов посредством игры разрешено? Да. Однако, надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Ведь чтобы все выиграть, ты должна все поставить на кон. Все или ничего? Да, это правило мне известно. И еще. Мы играем во что угодно, но не в шахматы. Честно говоря, я и сама шахматы терпеть не могу. И не в дуркера. Я так и не смог разобраться в его правилах. Согласна. Как насчет покера? Каждому сдается по пять карт, менять не разрешается. Как говорится, смерть наступит быстро и безболезненно. Смерть тщательно обдумал матушкино предложение. Ты знаешь эту семью? Неожиданно спросил он. Нет. Тогда почему? Слушай, мы так и будем чесать языками. Либо играем, либо нет. Ну что ж, ладно. Взяв колоду, матушка, не опуская взгляда и все время улыбаясь смерти, перетасовала ее. Сдав по пять карт себе и партнеру, она потянулась за своей сдачей. Как вдруг ей в запястье вцепилась костлявая рука. Но сначала, госпожа Ветровск, мы обменяемся картами. Взяв карты, он поменял их местами и приглашающий кивнул матушке. «Госпожа?» Мельком глянув на свои карты, матушка бросила их на стол. «Четыре дамы. М -м -м. Очень хорошая сдача». Смерть изучил свою руку, после чего снова посмотрел в бесстрастные голубые глаза матушки ветровоск. Некоторое время ни один из них не шевелился. Наконец, смерть выложил свою руку на стол. «Я проиграл», — произнес он. «У меня четыре единички». Еще пару секунд он продолжал вглядываться в глаза матушки. В глубинах его глазниц горели точки синего пламени. А потом, или это матушке только показалось, одна из точек на кратчайшую долю мгновения погасла и тут же загорелась вновь. Кивнув, матушка протянула смерти руку. Она всегда гордилась своей способностью оценивать людей по взгляду и рукопожатию. Пальцы, которые сжали ее руку, были очень холодными. «Бери корову», — произнесла она. «Это ценное существо». Но «Кто знает, кем в будущем станет этот младенец». Смерть встал и потянулся за косой. «Ой!» — вдруг поморщился он. «Ага», — добродушно кивнула матушка-ветровоск. «Атмосфера стала не такой напряженной». И можно было перейти на более светский тон. «Тут я вижу, ты как-то неловко действуешь этой рукой, будто бы бережешь ее». «Бывает. Монотонная работа, одни и те же движения и все такое. Побаливает иногда». «Если вовремя не предпринять мер, потом будет хуже». «Насколько хуже?» «Хочешь я посмотрю». «Ты правда в этом разбираешься? Честно говоря, в холодные ночи она ужасно ноет». Поднявшись со своего места, матушка попыталась было ощупать больное место, но ее пальцы сомкнулись вокруг воздуха. «Послушай, тебе придется немного уплотниться, иначе я вряд ли смогу тебе чем-нибудь помочь». «Ты что, и мне пропижешь цукрозу с аквой по одной ложке три раза в день?» «Подслащенную воду? О нет, ты же сам знаешь, это только для неверующих». «Ну что ж, давай закатывай рукав и не веди себя как маленький мальчик. Чтобы причинить тебе вред, нужно очень постараться». «Ты ведь все-таки смерть!» Пальцы матушки коснулись гладкой кости. Ничего особенного, щупала она руки и похуже. На этих, по крайней мере, плоти нет и никогда не было. Она помассировала кость, немножко подумала, потом ухватилась покрепче, резко повернула, послышался щелчок. «Ой!» «А теперь попробуй, как там у плеча?» э <звы> <звы> <звы> Да, в самом деле, теперь моя рука ходит куда свободнее. Да, точно!» «Ну надо же! Большое тебе спасибо!» «Если опять начнет беспокоить, ты знаешь, где меня найти!» «Спасибо! Большое тебе спасибо!» «Собственно, ты найдешь кого угодно и где угодно, но лучше всего заходи утром во вторник. В это время я обычно дома». «Я запомню. Еще раз спасибо!» «Значит, договорились. Тебя я принимаю по вторникам. В другие дни постарайся не заглядывать. Ты все-таки не совсем обычный посетитель». Не хочется лишний раз встречаться, без обид. — Спасибо. Смерть двинулся впрочь. Мгновение спустя с того места, где лежала корова, донёсся едва заметный вздох. Это и еще то, как кожа слегка осела, отметила переход от живого животного к остывающему мясу. Матушка взяла на руки мальчика и положила руку ему на лоб. — Жара больше нет, — произнесла она. — Госпожа Ветровозка. Окликнул смерть уже от двери. «Да?» «Я просто должен знать, что было бы, если бы я выиграл? «В карты ты имеешь в виду?» «Да. Что бы ты тогда делала?» Осторожно положив младенца на солому, матушка улыбнулась. «Ну, для начала, — призналась она, — я сломала бы тебе твою чертову руку».